Глава 31. Рита. Пашка вёл джип как профессиональный гонщик, быстро, аккуратно, не нарушая правил. Ой-ой-ой, стонала на поворотах Людмила. Потерпи чуть-чуть, уговаривала её я, а сама нервно поглядывала на дорогу. Скоро там поворот к руддому появится. Азамат при каждом вскрике жены покрывался потом. Он беспрестанно вытирал лоб и горько вздыхал. На особенно крутом вираже воскликнул: "А поаккуратнее нельзя? Не дрова везёшь. В вторую аварию мы не переживём". Я думала, сейчас Блонди вспыхнет, но он спокойно посмотрел в зеркало и сказал, «Простите, тороплюсь, но я стараюсь ехать аккуратно». В роддом мы успели вовремя. Нас уже ждали у входа с носилками. Видимо, кто-то из медиков успел предупредить. Я к этому незнакомому человеку чувствовала благодарность. Не успели носилки с Людмилой скрыться за дверью, а мы облегчённо выдохнуть, как в приёмный покой прибежала медсестра. Мы сразу насторожились. «Что? Людмиле плохо?» — крикнули в три напряжённые глотки. «Вы о чём?» — спросила медсестра. «А-а, кто из вас папаша?» Засмеялась она и посмотрела почему-то на Пашку. Тот поднял руки, сделал шаг назад и покачал головой. «Я!» — вылез вперёд, едва живой от переживания Азамат. «Что случилось?» — спросил он упавшим голосом. «Вот всегда так с этими папашами!» — засмеялась девушка. «Не переживайте вы!» — родила ваша супруга. «Еле успели в родовую доставить. Только положили, а она как потужится!» И всё. «Что всё?» «Мне показалось, что мой бывший босс грохнется сейчас в обморок. Дочка у вас!» Ух, и крикливая. Под счастливой звездой родилась. Поздравляю. Дочка? Правда? Ну, дочка. Аиша. Азамат кинулся ко мне и поцеловал в щёки, потом сунулся к пашке. Э, мужик, шарахнулся тот. Не трогай меня. Рита заплакала, Азамат не стесняясь слёз. Спасибо тебе. И тебе. Он повернулся к блонди, схватил его за руку и затряс. Ладно, ладно, будет. Я хлопала его по плечу, а сама едва стерживалась. Что-то до краёв переполняло меня. Не могу дать название этому сентиментальному чувству. Может, наступила разрядка после перенесённого стресса, но я вдруг подумала, что нельзя Антона лишать радости отцовства. Скажу ему, решила я, и так легко стало на сердце, что захотелось петь. Вас подбросить домой, вырвал меня из мыслей Блонди. Давай, к Людмиле сейчас не пустят, а за мат поехали. Утром жену навестишь. Ну как же? Алюдочка, Аиша, завтра, всё, завтра. Они обе устали, спят уже, наверное. Нет, я здесь посижу, заупрямился Азамат. Я позвонила в кафе, сообщила о радостном событии. Потом мы оставили толстя коврод в доме, и маленький вызовет такси и сам доберётся. И поехали в кафе. Я смотрела в окно и любовалась ночной Москвой. Удивительное дело. Занятая целыми днями на работе, я совершенно перестала наслаждаться жизнью. Точнее, она протекала между пальцев, как вода через рыбную сеть. Когда я в последний раз была в кино, в театре, на концерте, даже вспомнить не могу. Мне и телевизор смотреть некогда. Днём посетители, вечером ребёнок, а ночью смена у плиты. Так и самой сгореть недолго. Я тяжело вздохнула. Проблемы, проблемы, проблемы. Мимо проносилась цепочка фонарей, рекламных вывесок, высотных зданий, украшенных яркой ночной подсветкой. Преображённая огнями Москва казалась таинственной и непредсказуемой красавицей. Я так задумалась, что с первого раза не раз слышала, что меня окликнул Павел. «Да? Ты что-то спросил?» «Рит, скажи, а ты Антоху всё ещё любишь?» Вопрос застал меня врасплох. Я даже никогда не задумывалась о другом мужчине. В моей жизни был только он, и всё. Степан не в счёт. Молодушные мысли ответить на его ухаживание взаимностью я отбрасывала сразу, как только они появлялись у меня в голове. Но я откровенничать с блонди не собиралась. Тёмный мужик, себе на уме. А тебе зачем это знать? Ну, просто. Антохе и так в жизни досталось. Не разбивай ему сердце. Сама видишь, даже в таком состоянии я всё равно к тебе приехал. Эти слова прозвучали так неожиданно, что я сразу забыла о ночной Москве и о своих проблемах. Паш, это на тебя так роддом подействовал? нехидно спросила я. Боже упаси. Так, мысли вслух. Выходи, приехали. Я посмотрела в окно, и правда, джип стоял у кафе. Мы вошли, и будто попали в остановившееся мгновение. Все так же сидели за столом и пили чай. Антон встретил меня сияющими глазами, и я сразу растаяла. Обязательно скажу ему о Леночке. Вот как только спросит, так и скажу, решила я. Антон словно подслушал мои мысли, сразу позвал меня и потащил к барной стойке. Я взволновалась и пошла на попятную. Несла какую-то чушь о его матери, о чушных детях, само себе противно стало. И когда Антон спросил снова: "Его ли Леночка дочь?", я выпалила: "Да". Его глаза стали серебристого цвета и засияли лучиками во все стороны. Я просто утонула в этом свечении, потеряла дар речи. "Рита", Антон взял меня за руку. "Рита, это самый ценный подарок в моей жизни. И вообще, иди сюда". Он резко дёрнул меня к себе, и я упала на его колени. Не успела опомниться, как Антон распахнул дверь в коридор, ведущий к кухне и к квартире, и направил туда кресло. «Что ты делаешь? На нас все смотрят!» — сопротивлялась я. «Плевать! Мы пять лет не виделись!» В коридоре было темно. Кто-то выключил лампу. Лишь слабая полоска проникала в дверную щель кухни и создавала плотный полумрак. Но нам и не нужен был свет. Мы чувствовали друг друга интуитивно, словно были одним целым. «Тебе не больно?» — спросила я, намекая на то, что сижу у него на коленях. Так приятно было снова чувствовать его рядом со собой. Мне хорошо. Я проклинаю себя, что на долгих 5 лет лишился этого счастья. Он нежно взял меня за щёки, и опять я растворилась в блеске его глаз. Они заворожили меня, околдовали. Я тоже не понимала, как жила столько времени без любимого. Антон притянул моё лицо к себе и нежно поцеловал. Это был поцелуй намёк, лёгкое, почти невесомое касание губ, одно дыхание на двоих. Я вдруг почувствовала давно забытое волнение. Словно ветерок пробежал по коже и заставил её трепетать. Он отстранился, протянул руку к моему лицу и нежно провёл пальцем по бровям. Щекотно пискнула я, но не отстранилась. Ласка была нежной и приятной. А так палец сместился к спинке носа, потом медленно очертил губы. И я невольно подалась за этим шаловливым пальцем, будто хотела укусить его. Антон взял меня за подбородок и притянул к себе. Теперь его губы властно завладели моими ртом. Поцелуй становился всё более страстным. Я задрожала, высвободилась из волнительного плена и горячо зашептала: "Нам пора выходить. Сейчас все всплачатся". "Да, согласен", ответил он, уткнувшись мне в шею. "Ещё секундочку. Дай мне надышаться тобой". "Антоша", он откинул голову и с улыбкой посмотрел на меня. "Скажи ещё раз так. Антоша, помнишь, как нас заперли в магазинном складе? Ещё бы. У меня ощущение уже дежавю. Вот-вот войдут охранники. Они и придут. Твой Дима и мой Степан. Степан уже твой Глупый, не цепляйся к словам. Я хотела встать, но Антон не пустил меня. Я хочу увидеть дочь. Это опасно. В Лондоне может что-то заподозрить. Приезжай завтра один. Я попробую. Дай мне твой номер телефона. Эта интимная минутка в полумраке коридора наполнила мою душу трепетом. Я начисто забыла, что мне ещё нужно печь торты, а завтра рано вставать, чтобы отвезти детей в садик. Забыла, что вокруг нас есть не только друзья, но и враги. Антон вытащил мобильник и включил его, чтобы вбить мой номер в записную книжку. Телефон тот же разразился громким воплем. "Да, мама", ответил Антон. "Я скоро буду, ждите". Я слышала, как Анна Анатольевна кричала в трубку, но от ужаса не разбирала слов. "Мама, со мной всё хорошо, не кричи", резко остановил поток брани Антон. Я подскочила, бросилась к двери и распахнула створку. За ней в напряжённых позах стояли все, кого мы оставили в зале. Мои щёки вспыхнули огнём. "Дима, Антону и жать", резко сказала я. "Паша, Степан, вам тоже пора. Насвидания, мальчики". Это был слишком долгий вечер. Я устала.